24 Свободное время. Предпринимать какие-либо поспешные действия я не стал. Не хватало еще разозлить морфа и моментально отправиться на перерождение обратно на пиратскую станцию Мидуро-4. Вместо этого, действуя неторопливо и внешне спокойно, я переоделся в более привычную куртку с кевларовыми вставками и развалился на единственной койке в жилом боксе перехватчика подложив руки под голову и действительно собираясь отдохнуть подошедший вскоре тени сообщил что трофеев с врагов почти не выпало лишь непримечательный пояс с инженера с пустым контейнером для мелочи я отмахнулся и предложил своему подкидышу оставить пояс себе но котенок не уходил и стоял нервно дергая хвостом извини мастер комар Я оплошал. Мне никогда не доводилось еще никого убивать, и я не смог выполнить приказ. Ничего страшного, раз я его выполнила Айни. Я приподнялся на койке, протянул руку и повернул мохнатую мордочку Мейлонца к себе левой щекой, где обильно запеклась кровь, а ухо подростка было рассечено надвое по всей длине. Когда это тебе досталось? Я и сам не понял. Еще сильнее засмущался тини Растерялся, не заметил в этой кутерьме нападавшего, лишь почувствовал резкую боль и увидел, как Айни буквально в последний миг отвела от моей головы чей-то клинок. «Это был Ави Уэрикки, бортовой стрелок», вклинилась в наш разговор переводчица, подходя и без спроса присаживаясь у меня в ногах на койку. К сожалению, он смог уйти и скрыться за перегородкой, так как я отвлеклась на проститутку. Я вспомнил рассеченную надвое мейлонку, лишь немного не дотянувшуюся клинком до моего горла, и молча кивнул. Действительно, вовремя не вмешалась. А еще, судя по всему, мейлонцам темнота совершенно не мешала ориентироваться и сражаться. Запоздало я поинтересовался у своих спутников этим обстоятельством. Тинни даже удивился. Я слышал, что у некоторых раз в сумраке со зрением возникают какие-то странные проблемы. У Гекхо, кажется, или у Трилов, не помню. Неужели у людей тоже? Мейлонцы же вполне нормально видят даже почти что в полной темноте. Разве вы этого не знали, Герд комар Вот блин, я этого действительно не знал. И потому принял откровенно ошибочное решение, посчитав, что в темноте и возникшем хаосе перестреляю своего парализатора шестерых юрких мейлонцев. Эта ошибка могла стать для меня роковой, если бы не феноменальная скорость перемещения смертоносной Айни. Кстати, буду знать, что и морфы неплохо видят в темноте. А еще я повернулся и поискал на стене или двери след от второго попадания бластера, но не нашел. Неужели морф принял его на себя, загораживая меня своим телом? Шкала жизни Айни была почти полной, процентов на 95 точно если не больше. Учитывая заблокированный моим доспехом аналогичный урон в 1200 хитпоинтов, количество очков жизни Морфа на вскидку можно было оценить в 25-30 тысяч единиц. Это было практически в 20 раз больше, чем у моего Комара. «Что-то не так?» На языке Гекху поинтересовалась внимательно рассматривающая меня переводчица. «Комар, ты изменился в лице?» Да и вообще после этой схватки сам на себя не похож. Ответил я далеко не сразу, но потом все же решил не темнить, а высказаться напрямоту. Многое не так. Даже не знаю, с чего начать. Сперва, Фокси, мне все же хотелось бы узнать, где настоящая Айни. Я очень волновался, задавая этот вопрос, и внимательно прислушивался к своим внутренним чувствам, но навык ощущения опасности молчал. То ли Морф не имел дурных намерений в отношении меня, то ли тщательно их скрывал. А между тем, рыженькая кошечка сузила глаза и хищно заулыбалась, демонстрируя острые зубки. «Ты действительно очень умен и наблюдателен, Герт Камар. Не зря Лэнг Амиру Умая у тебя так нахваливала». «Что? Ты присутствовала при том разговоре?» Вскричал я, не сумев сдержать эмоций. И, не понимающий ни слова в нашем разговоре, но вполне чувствующий интонацию и настрой Тинни, навострил ушки и положил лапу на рукоять клинка. Айни весело рассмеялась и, положив свою лапку на лоб котенка, сказала тому идти отдыхать, так как полет предстоит долгий. Тинни молча кивнул, безропотно поплелся к ближайшему стулу и уже через несколько секунд беззаботно сопел, позабыв обо всех тревогах и невзгодах. После этого Айни, сняв с пальцев кольца и положив их на выдвижной столик к уже лежащим там, двумя острыми клинками мгновенно перетекла в облик фигуристой очеловеченной лисички. «Помнится, Герт Камар, тебе было привычнее и приятнее видеть меня в таком обличии. Так что цени, ради тебя старайся. Теперь попробую ответить на прозвучавшие вопросы. Да, я действительно присутствовала при твоем разговоре с милонской проповедницей». При этом я была в облике бойца первого Прайда, и я же в числе других охранников задерживала тебя в гостинице, а потом вела на допрос. Возможно, тебе будет любопытно узнать, что, попытайся ты в тот момент сбежать от конвоя, я бы помогла тебе осуществить побег. Что же до Айни, то в последний раз я видела эту мейлонскую девушку, бредущей после допроса ищущими правду в сторону жилых корпусов космической станции. Состояние у нее тогда было крайне подавленное, и я полностью передала его при встрече с тобой. Хотя с тех пор прошло уже почти два умми, так что Айни наверняка уже отдохнула и пришла в себя. С ней должно быть все в порядке». Проверить слова Морфа я не мог, но не видел для Фокси особой необходимости врать. Скорее всего, так и было. И Айни Морф не убивал. Что же, хоть и это радовало. «И что дальше?» Задал я несколько некорректный вопрос, но Морф меня вполне понял. Дальше? Просто летим на звездолёте. Это нужно и мне, и тебе. Пираты очень напуганы, я это хорошо чувствую, и не будут пытаться открывать бронированную перегородку до самой посадки. Так что отдыхай, можешь даже поспать. Вот только не рекомендую тебе до окончания полёта выходить из игры. Извини, комар. Но тогда в целях собственной безопасности я буду вынужден тебя убить, чего мне не хотелось бы делать. Потом, насколько я понимаю, приземляемся на твоей планете. Если хочешь, сойду с корабля вместе с тобой и какое-то время побуду с твоей фракцией. Не захочешь — улечу обратно вместе с пиратами. Навязывать тебе свое общество я не собираюсь. Но от возможности пересидеть десяток дней где-либо на отшибе галактики не откажусь. Что же, очень даже откровенно и честно Фокси расписала дальнейшие перспективы, если, конечно, Морфу вообще можно было верить. Вот только я все же решил уточнить пару непонятных моментов. «Ты говоришь по Буду с твоей фракцией. Это как? Примешь облик человека? Сожрешь и заменишь с собой кого-то из моих союзников?» Лисичка откинулась назад и совсем по-человечески засмеялась. «Скажу максимально честно». Будь вас, людей побольше, именно так я бы и поступила, чтобы затеряться в толпе. Но вы ведь только вошли в игру, искажающую реальность. Вас от силы во фракции несколько тысяч особей, а то и просто пару сотен. Вы хорошо друг друга знаете, да еще и наверняка все верткапсулы сконцентрированы в одном месте реального мира. Так что смерть кого-то моментально стала бы известна остальным. Согласись, в таких условиях с моей стороны было бы откровенной глупостью охотиться на людей и принимать их облик. К тому же, сам помнишь, я не умею хорошо копировать людей. Ты с первого же прикосновения почувствовал фальшь. Поэтому, если не против, я побуду мейлонкой Айни Уремяйю, скромной, тихой переводчицей. Не волнуйся, вреда от меня для твоей фракции не будет. А вот польза может стать огромная. Пожалуй, тут я готов был согласиться с собеседницей. Фокси обладала поистине огромным объемом ценнейшей информации о космосе и населяющих его расах. Политике, истории, оружии и технологиях. Свести ее с учеными фракции, и технологические прорывы во многих областях науки просто гарантированы. К тому же она знала все основные языки галактики и могла бы помочь всем желающим в их изучении. Я уж не говорю про самое напрашивающееся применение. Союзный боевой персонаж запредельного 279 уровня был бы очень и очень полезен при отражении предстоящей атаки темной фракции. Да это же если не гарантированная победа в будущем сражении, то уж точно хороший задел на ее получение. Вслух говорить ничего и не пришлось. Лисичка и так поняла, каким будет мой выбор, и довольно заулыбалась. Ты не пожалеешь о своем решении, Герт комар Мне действительно есть, чем расплатиться за билет на этот звездолет и временное убежище. Фокси, а перевес в 200 с лишним килограммов при погрузке контейнеров, не твоих ли лап дело? Моих, — не стала отрицать лисичка. Нужно же мне было погрузить на звездолеты мои собственные вещи, оборудование для спецзаданий, оружие, всякую восстанавливающую фармацевтику. «Хвост воплощения великой первой самки», — предположил я, и улыбка медленно сползла с лица Фокси. «Навык ощущения опасности повышен до двадцать восьмого уровня». «Да, и хвост тоже», — подтвердила предельно серьезная и напряженная Фокси, словно невзначай удлиняя острейшие когти на своих передних лапах. «Но давай я сама расскажу про это выполненное задание» и мы навсегда закроем эту тему». Я молча кивнул, понимая, что особого выбора у меня и нет. «Вот и хорошо. Тогда слушай. Ситуация с этим заданием настолько запутанна, что правды и конечных заказчиков не знаю даже я сама. Но сразу могу заверить, что тебе и твоей человеческой расе ничего не угрожало. Все действительно влиятельные политические игроки прекрасно понимают» что это далеко не ваш уровень, по крайней мере, на данном этапе вашего развития. То, что ищущий правду позволили тебе узнать во время беседы — чистая правда. В кафе действительно вошло четверо милейфатов, а вышло лишь трое. Вот только мейлонцы упустили в своем рассказе один немаловажный момент. Со звездолета на станцию пришло тоже всего трое милейфатов. Я встретила своих сородичей уже тут, на станции. Согласно полученному приказу, познакомилась с ними и согласилась отобедать вместе в ближайшем кафе. Там мы поболтали и расстались. Они полетели дальше по своим торговым делам. Я же продолжила выполнение задания и увидела тебя. То есть, Фокси, ты хочешь сказать, что это была не провалившаяся попытка Мелиефатов подставить Расу Гекху? А самих Мелиефатов кто-то подставил? Но кто? А вот этого я не знаю. А даже если бы и владела этой информацией, то не созналась бы. А хвост? Вообще-то, это было уже лишнее. Хватило бы просто прилюдного дерзкого убийства, воплощения великой первой самки. Но так даже интереснее. Теперь тот, у кого всплывет данный трофей, автоматически будет объявлен врагом мейлонцев. И грядет большая война. «Самое забавное, что я сумел заснуть и даже неплохо выспался, несмотря на присутствие трех космических пиратов поблизости и смертельно опасного монстра, в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки». Видимо, сказывалось все-таки физическое и эмоциональное истощение после всех потрясений последнего дня. Арест, допрос, копание в мозгах, все эти переживания насчет закупок и пиратского звездолета. Открыв глаза, я обнаружил, что Фокси в обличии мейлонской рыжей переводчицы спит валетом вместе со мной на одной койке, а дежурит штурмовой плазменной винтовкой в лапах уже отдохнувшей Тинни. Интересно, где котенок сумел раздобыть это оружие? Кстати, знакомая модель. Я вроде такие же винтовки закупал для своей фракции. Впрочем, одного взгляда на приоткрытую дверь в грузовой трюм мне хватило, чтобы сопоставить эти факты. Тинни! Перед посадкой оружие придется вернуть обратно в ящик, как и все остальное, что ты успел себе прикарманить. Ладно бы вещи были мои, это одно, но все закупленное мне придется сдавать по описи». Милонский подросток ответил не сразу, а какое-то время стоял с приоткрытым ртом, собираясь оспорить мой приказ или что-то уточнить, но потом сдался. «Как скажете, Герт комар все равно мне скиллов не хватает для полноценного использования». Я присел на койке, осторожно провел рукой по гладкой ухоженной шерсти спящей девушки. Может ведь достоверно имитировать, когда хочет. Затем поставил ноги на металлический пол и проверил свой инвентарь. Присутствие рядом вора обязывало быть бдительным и следить за своими сумками. Но все вещи оказались на месте, что характеризовало моего спутника с хорошей стороны. Подкрепившись сухпайком и досыта накормив котенка, Я предложил Тинне использовать выпавшее нам свободное время с пользой. «Там, куда мы летим, средний уровень примерно вдвое выше твоего, так что тебе придется интенсивно тренироваться и учиться, быстро набирать новые уровни, чтобы выживать». «Не боязно?» «Боязно, конечно», — не стал скрывать милонский подросток. «Но это всяко интереснее, чем воровством подбирать крохи опыта на космической станции и от всех получать затрещины». За первые 20 суток игры я получил 17 уровней и умирал по 4 раза в день. С вами же 11 уровней за 2 дня и ни одной смерти. Так что, мастер комар пока что я очень доволен изменениями в своей судьбе. В следующие пару часов мы тренировались. В небольшом замкнутом помещении Тинни пытался увернуться от робота-погрузчика, которым я управлял с помощью оставленного суперкарго-пульта и пытался схватить юркова умеющего перемещаться даже по стенам, вора. «Мастер комар у меня только что ловкость выросла до 20». Чтобы сообщить эту информацию, запыхавшийся вор 30-го уровня буквально на полсекунды остановился, всеми лапами вцепившись в вентиляционную решетку на потолке. Но и этого мне хватило, чтобы ухватить юркова подростка захватом погрузчика. Есть! Ты снова попался! Ловкость повышена до 17. Навык управления механизмами повышен до 7 уровня. Навык электроника повышен до 39 уровня. Наконец-то и у меня самого на единичку поднялась ловкость. Самый последний из всех характеристик комара. Для меня это было даже несколько странным, так как ранее во всевозможных компьютерных играх я предпочитал классы персонажей именно с высокой ловкостью. Лучников, рейнджеров, ассасинов, воров и так далее. Тут же класс изыскателя и мой стиль игры требовали скорее активного использования восприятия и интеллекта, а вот ловкость действительно оказывалась ущербной. Котенок, подергавшись в захвате робота-погрузчика и быстро поняв бесперспективность своих усилий, попросил освободить его и заодно взмолился об отдыхе. «Я и сам, признаться, устал уже два часа управлять погрузчиком так что с удовольствием отшвырнул пульт и плюхнулся на койку, неосторожно придавив незамеченную под покрывалом ногу отдыхающей переводчицы. «Да дайте же поспать, изверги! Я почти два умми дежурила за вас!» Недовольно проворчала Айни, отворачиваясь к стене. Я пробормотал слова извинения и действительно постарался заняться чем-то тихим, например, прокачать псионику. Вот только на ком тренироваться? Он сам мне это сообщил, был всего 15, минимально возможный для класса вора и получения навыка взлом Так что я со своими 26 мог со стопроцентной вероятностью как считывать мысли подростка, так и брать котенка под свой контроль. Я даже пробовал уже это делать во время нашего предыдущего двухчасового занятия и понял, что никакого опыта или прокачки навыка не получая лишь трату очков магии. Тогда кто? Спящий морф? Постаравшись расслабиться и отрешиться от окружающего мира, я сидел и рассматривал спящую хвостатую-переводчицу. Долго ничего не получалось, потому что нет зрительного контакта. Так ведь Стине удавалось считывать мысли независимо от того, вижу ли я его глаза или нет. Я пробовал снова и снова, как вдруг на меня нахлынул поток чужих мыслей. Давно уже не видела Китир. Лет восемьдесят прошло с нашей последней встречи, если не больше. И Амирай не отвечает на все мои запросы. Хотя она давно же устала от такой жизни и находилась на грани срыва. Может, рискнула выйти в реальный мир? Скорее всего, это и произошло. И кладка на Уру-1-3 кем-то уничтожена. Кто мог про нее знать? Разве что кто-то из своих. Если позволить шантажистам уничтожить захваченный звездолет с молодняком, то как бы потом ни оказалось что я и старая мудрая ВАА – два последних представителя нашей расы во Вселенной. Да еще непонятно, очнется ли вообще ва после столь долгой спячки, все-таки 200 лет в анабиозе. Хотя планета, куда мы летим, должна и подойти для восстановления сил. Действие прервано. Закончились очки магии. Навык псионика повышен до 18 уровня. Навык псионика повышен до 19 уровня. На меня накатила такая бесконечная, беспросветная тоска и обреченность, что я даже пошатнулся и едва усидел на койке, сел поудобнее и встретился взглядом с внимательными, холодными глазами, очевидно, уже проснувшегося Морфа. «Комар, тебе жить надоело?» Видимо, от волнения Фокси произнесла эту фразу по-мейлонски, и любопытный подросток Тини моментально с вопросом. Что именно комар сделал такого, что Айни взбеленилась? Пришлось мне выкручиваться, сочиняя для подростка на ходу более-менее правдоподобную версию. Думал, что Айни спит, и просто из любопытства попробовал заглянуть в ее личные вещи, хотя и понимал, что этого делать нельзя. Вот именно, что нельзя. Еще раз так сделаешь нечто подобное, и я тебе голову отгрызу. Я не шучу. Пришлось мне снова извиняться. А Тинни почему-то явно смутился или, как мне показалось, даже испугался. В следующие часы всем очередовали отдых и интенсивные тренировки. Айня обучала Тинни владению клинками. Я же разбирался с почему-то вышедшим из строя роботом-погрузчиком, параллельно прокачивая навыки электроника и управления механизмами. Провозился с ремонтом я полтораумми и несколько раз от бессилия готов был плюнуть на всё и сдаться. Вот только понимал, что без робота разгрузка контейнеров и покупка платины может сильно затянуться. А то и вообще сделка сорваться. И своего я добился. Робот снова ожил. А приятным бонусом стали два новых уровня к навыку электроника и сразу три к управлению механизмами. Буквально за час до приземления, когда из забронированной перегородки капитан Рикки сообщил нам, что нужная планета показалась в прямой видимости, я заботился вопросом оплаты. Очень не хотелось бы постфактум разбираться с фракцией и требовать свою долю кристаллов, параллельно пытаясь объяснить недоверчивым союзникам, откуда у комара вдруг появилась настолько громадная сумма. Поэтому, как мне казалось, я выдвинул вполне здравое предложение. Еще до посадки сразу выплатить мне миллион кристаллов, то есть примерно ту сумму, которую я потратил на закупку товаров для фракции. Вот только это вроде бы пустячная просьба, встретила неожиданно серьезное сопротивление со стороны пиратов. Капитан Рикки отказался так поступать наотрез, ссылаясь на то, что заранее об этом мы не договаривались. Открывать перегородку до посадки он не станет из-за проблемы безопасности. Да и оговоренный платины пока что в глаза не видел. «Самое время тебе попрактиковаться в псионике», — шепнула мне Айни на языке Гекко. Да я и сам понимал, что по-другому упрямого капитана не переспорить. Очки магии у меня уже полностью восстановились, так что дело осталось за малым. Нужно было как-то увидеть свою цель, прежде чем ментально атаковать ее. Я активировал пиктограмму сканирования, получил перед глазами три метки живых существ и по миникарте определил, кто из троих пиратов где находится. Меня интересовал сам капитан. Вот он, в центральном пилотском кресле. Никто никогда меня этому не обучал. Но по непонятному наитию я широко развел ноги и встал в стойку, убрав за спину левую руку, а правую, сожжатый в кулак ладонью, направив в сторону жертвы. Получай! Мне вообще не нужны неприятности с этими пассажирами. У комара связи с влиятельными главами прайдов и даже ищущими правду. Лучше прямо сейчас быстро рассчитаться, отдав ему задаток в один миллион кристаллов, чем потом разбираться на земле. Хранящийся на моем перехватчике груз послужит гарантией. Его цена как раз ровно миллион. Так что в любом случае не прогадаю. Неудача. По каким-то непонятным причинам пиратский капитан то ли не хотел, то ли даже не мог пойти на то, что я ему предлагал. Что-то из предлагаемого мною было невыполнимо. Это я сразу понял. Вот только не понимал, что именно. Боится открывать штору? Не хватает кристаллов для оплаты? Близко, но что-то не то. Очки магии стремительно заканчивались, а нужного результата все не было. И потому я предпринял последнюю отчаянную попытку. В самый последний момент, немного изменив условия. Надеюсь, Комар согласится на оплату в крипто. Это надежно и безопасно. Расчет можно будет провести прямо через заслонку, не поднимая ее. Действие прервано. Закончились очки магии. Со стороны запертой шторы послышался приглушенный препятствием голос капитана. Герд комар а как насчет того, чтобы принять оплату в крипто? 143 тысячи как раз по курсу. Есть. У меня получилось. Навык псионика повышен до 20 уровня. Навык псионика повышен до 21 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 17 уровня. Вибрация моего кошелька, подтвердившая изменение баланса, совпала с сообщением капитана Рикки о том, что звездолёт заходит на посадку.